Больше можно не проверять. Еще в ушах у него звучали слова Гуськова. Творческий домысел это закон жанра. Сейчас, вспомнив эти слова, Валерий тихо неуверенно произнес: Мы имеем право на преувеличение и заострение. Преувеличение? Заострение! удивился Никодим Сергеевич. Да ты ведь не роман сочиняешь, не повесть. А о живых людях пишешь, о живых. Сам ты оказался бабочкой. Легковерный легкокрылый. А передавая статья внимание к человеку, чего она теперь стоит? Я-то старый идеалист раскудахтался, воинствующий гуманизм, поэзия любви к людям. Ты видел только что эту женщину? Валерий видел мать Владимира Старкова. Она дождалась его. Трудно было ей не поверить. Глаза ее переполняло такое горе, что в них не было, просто не могло остаться места для хитрости. И все-таки... Да поймите, дело вовсе не в Старкове, — Валерий продолжал отбиваться словами и мыслями Гуськова. — Дело в десятках тысяч читателей, которые воспитываются на этих фактах. Дело в проблеме. — Что ты говоришь, Валерий? Разве можно? Разве можно кого-нибудь воспитать неправдой? — это сказала мама. Мама, не умевшая писать заметки в стен газету, и лишенные, по ее собственным словам, всяких способностей к политическому мышлению и обобщениям. Часа два назад она собиралась заняться стиркой. У нее все еще были засучены рукава, и от этого она казалась особенно решительной и непримиримой. Никодим Сергеевич скинул пиджак, словно для того, чтобы легче было идти в атаку. «Проблема? Разве есть на свете такая проблема, ради которой можно было бы опорочить одного, хотя бы только одного честного человека. Валерий с детства верил этим людям, и он ждал, что они подскажут ему выход из положения. — Ты говорил, что комитет комсомола института будет обсуждать твой фельетон, сказал Никодим Сергеевич. — Вот я считаю, что к этому дню он протянул самопишущую ручку. На миг Валерий представил себе, что будет, если он сам напишет опровержение. Нет, он, конечно, не понесет его ответственному секретарю. Он отдаст Кеша Соколову. Только ему. А Гуськов? О, именно Гуськов заявит на летучке, что Валерий споткнулся при первом же самостоятельном шаге, что он не оправдал надежд, подвел газету. Я еще потом... «Кое-что проверю», — тихо сказал Валерий. И все же взял перо, протянутое ему Никодимом Сергеевичем. «Письмо в редакцию. Копия. в Комитет ВЛКСМ Педагогического института. Считаю своим долгом сообщить», — написал Валерий на белом листе, который тетя Варя как-то незаметно успела подложить ему под руку. 1960 год. Три мушкетера в одном купе. В черном репродукторе на столбе, обклеенном объявлениями, что-то захрипело, заурчало, медленно заворочилось, и хотя никто не расслышал ни одного слова, все сразу поняли — начинается посадка. Я с трудом оторвала от пола два своих тяжеленных чемодана, и в голову мне пришла неожиданная мысль. А мама, пожалуй, права. «Пора выходить замуж». Хрипение в репродукторе подействовало на всех, как свисток судьи на старте, и началось своеобразное спортивное состязание, бег и быстрая ходьба с чемоданами и узлами. Все устремились к вагонам, стараясь обогнать друг друга, хотя до отхода поезда было еще целых полчаса. Мой третий вагон находился, как говорят железнодорожники, в голове состава. И, добираясь от хвоста к этой самой голове, я несколько раз опускала свои чемоданы, набитые книгами, на деревянную платформу, отдыхала и думала. «Да, знание и мудрость человеческая кое-что весит. Курортные пассажиры — своеобразный народ, они весело оживлены и одновременно озабочены». Прощаясь на перроне возле вагонов, они старательно записывают телефоны своих новых приятелей, искренне веря, что будут созваниваться и встречаться, но они уже думают и о тех, с кем связали их ни отдых, ни безмятежность.